Глава десятая. Новая жизнь. Тогда же. Эва. Пять минут. Это много или мало? Мне они кажутся бесконечными. Каждую секунду я жду появления полицейских машин, каких-то застав, даже оружейных выстрелов. Кручу головой из стороны в сторону, прислушиваясь к любому шуму. Однако мы вполне мирно приближаемся к полю, и вскоре я вижу, как над нами летит огромная железная птица. — Это твой вертолет? — спрашиваю я льва, с опаской выглядывая в окно. Мне очень любопытно взглянуть на белого монстра с синими надписями по бокам и на хвосте. Я никогда не видела вертолетов вблизи. Вертушка моего друга, он... «Владеет фирмой по аренде вертолетов в Краснодарском крае», – отвечает он. «Видно, замечает мое удивление и продолжает. Когда ты сам нужный человек, у тебя много нужных друзей, стремящихся оказать услугу. Со мной не пропадешь, Эва». «Чем ближе мы к заветному полю, откуда нам предстоит улететь, тем больше у меня отлегает от сердца». С шумом выдыхаю, когда мы доезжаем до перекрестка, после которого до спасительного места рукой подать. И вдруг, на том же перекрестке, прямо навстречу нам, мчатся несколько машин с мигалками. Это по нашей душе, сразу понимаю я. Сердце стучит где-то в районе горла. Хочется опуститься на пол и спрятаться под машинным ковриком. Они схватят нас. Тихо шепчу я, прижимаясь ко льву всем телом. Тот на мои слова не реагирует, лишь отдает своему телохранителю короткую команду «Гони». Величаев по-прежнему остается невозмутимым. Он кажется невероятно смелым, и в эти секунды мне хочется слиться с ним, впитать его силу. Внедорожник летит по дороге, за ним второй с двумя другими телохранителями а дальше целых пять патрульных машин. У нас почти нет форы, и даже мне понятно, что мы не успеем выйти из машины и пересесть на вертолет. Нас скрутит, пока мы будем к нему бежать, отчетливо понимаю я, вглядываясь в зеркало заднего вида. И вот когда мы уже подъезжаем к полю, я вижу, как вторая машина льва, которая едет позади нас, останавливается боком, перекрывая путь тем, кто за ними гонится. Ведь дорога узкая и по бокам заграждения. Теперь полицейским так просто не проехать. Мы же на полной скорости едем дальше. Пожертвовали собой, чтобы задержать полицейских? Они нас спасли, охаю я, уткнувшись в грудь льва. Это их работа, снегирек. Мы выезжаем на поле, и внедорожник слишком резко тормозит. Если бы не лев, я непременно слетел бы с сиденья, но он удерживает меня. Помогает выбраться из машины и командует на ухо. «Надо бежать, Эва!» И мы бежим к железной птице. И ее винты крутятся, поднимая сильный ветер, а шум заполняет все вокруг. Первым запрыгивает лев, а потом меня сзади хватают чьи-то сильные руки, не успеваю испугаться, как эти руки передают меня Величаеву. Только тогда соображаю этот телохранитель. Он вскакивает в кабину последним, и мы взлетаем. На какие-то секунды у меня возникает ощущение, будто внутренние органы исчезли и одновременно начинает подташнивать. Противное ощущение. Но вместе с этим все мое существо захлестывает эйфория. Ведь мы в воздухе, в безопасности. В этот момент вертолет пролетает над местом, где остановился джип охраны льва. Я вижу его телохранителей. Их легко узнать. Они слишком здоровые, к тому же одеты во все черное. Они лежат на земле со скованными за спиной руками, а полицейские держат их на мушке и пинают по ребрам. Но как же? Но они же... Я прижимаю руку к рту и чувствую, как... На глаза наворачиваются слезы. Сколько в мире мужчин, способных на столь смелые и безрассудные поступки ради спасения других? Не думаю, что много. И мне их безумно жаль. Они, взрослые обученные мужики, умеют держать удар, строго чеканит лев, прищурившись. Похоже, ему своих людей совсем не жалко. Их же убьют! стараюсь перекричать вертолетный шум. Не убьют, я их выкуплю. Выкупит. Конечно же, он их выкупит, но только в каком состоянии. Они знали, на что шли Эва. Куда мы летим? Лев внимательно смотрит на меня и отвечает, глубоко вздохнув. В новую жизнь, снегирек. А потом надевает мне на голову какие-то здоровые наушники и окружающий нас шум исчезает, как не бывало. Я все стремлюсь разглядеть, что происходит с его телохранителями, но лев ловит мое лицо за подбородок, заставляет посмотреть ему в глаза и несколько раз качает головой, мол, не вздумай смотреть, а потом просто прижимает к себе и направляет мою голову в другое окно. Я наблюдаю за дорогой, деревьями, которые вдруг стали такими маленькими, потом мы летим над морем. Железная птица уносит меня все дальше и дальше. Я больше никогда не увижу своих приемных родителей. У меня действительно будет новая жизнь.